Двадцать Я шел из зала в зал и молча прощался со старыми друзьями, Гоей, Босхом, Веласкесом и прочими членами той же высокой компании, включая сюда фра Анжелико, которому в этом месяце посвящена специальная выставка. Сначала я собирался пойти один, но так как Агеда просто мечтала любым способом искупить свою вину, я сказал ей вчера по телефону: "Ладно, если хочешь, пойдем вместе". но ты заплатишь за билеты». Она сразу же согласилась, правда сообщила, что после обеда, начиная с какого-то там часа, вход в музей бесплатный. А я на это ответил, что у меня свободно только утро. Между тем позвонила она мне, чтобы спросить про Хромова, от которого мы не имели известий с тех пор, как проводили на поезд. Вчера Агеда несколько раз пыталась дозвониться до него, но, видимо, он выключил мобильник. Не могу сказать, сколько раз Агеда до меня дотронулась на протяжении нашего визита в Прадо, и потом в ресторане, где мы устроили вежливую перепалку, когда пришел момент оплачивать счет. Готов поклясться, что сама она этого не замечала. Я поначалу тоже, наверное, потому что эти касания выглядели, естественно, вроде тех, что случаются ненароком при доверительных отношениях. Однако после шестого или седьмого, а может их было больше, я понял, что они повторяются слишком уж часто. А еще я считаю или скорее подозреваю, что ее лихорадочная болтовня, Это форма установления физической связи с людьми. Она их трогает, гладит, ощупывает, но еще и с помощью слов. Короче говоря, желая привлечь мое внимание к той или иной детали картины, она говорит «Смотри». Или гонько тыкает в меня пальцами, или чуть подталкивает локтем, или тянет за рубашку и одновременно задает вопрос, делится впечатлением, либо пускается в путанное объяснение. Мы поднимаемся по музейной лестнице, и она цепляется за мою руку. Позднее, когда спускаемся, то же самое. Перед портретом семьи Карла IV она снимает волосинку, вроде бы прилипшую к плечу моей рубашки. В кафетерии мы под столом случайно касаемся друг друга то коленками, то ступнями, но тут надо добавить, что во всех случаях я был тем, кого трогают, а она той, кто трогает. Потом уже в ресторане, когда мы ждем, пока нас обслужат, Агеда вдруг берет мои ладони в свои, чтобы узнать по ее словам, Холодные они у меня или теплые? И следом, сообщив, что никогда не видела у мужчины таких красивых рук, рассматривает линии на них, предсказывает мне череду счастливых событий, а также долгую жизнь. Еще она говорит, что дорого бы заплатила, чтобы заглянуть в мои мысли. Выходит, ей мало того, что она то и дело ощупывает меня снаружи, ей нужно проникнуть еще и внутрь, следом она предлагает завтра сделать мне массаж. «Хочешь, помассирую тебе спину?» «Хочешь что-то другое? Мне без разницы». Она произносит это с улыбкой, в которой проглядывает лукавое кокетство. Под конец дня, гуляя с Пепой, я оставил на ближайших улицах последние книги из своей библиотеки, в том числе и подаренный агедой роман «Сарамаго». Двадцать девятое. Мне по душе бесцветные, упоительно однообразные дни. Для меня они лучше любых других, и сегодня выпал именно такой. не отравленный новостями, неожиданностями или случайными событиями. Еще один день, когда я предусмотрительно держался подальше от телефона и компьютера и на улице обменялся парой слов лишь с какой-то портнихой и незнакомым стариком. После обеда во время прогулки я вспомнил, что сказала мне Амалия много лет назад. «Ты ведь понятия не имеешь, что значит страдать». Вот только позабыл. в связи с чем она бросила эту фразу, выражавшую в равной мере и упрек, и презрение. И раздумывая над ней сейчас, понимаю, мама тоже могла бы повторить слова Амали. «Сегодня мне захотелось немного пострадать. Захотелось в последний раз испытать физическую боль, оставаясь при этом абсолютным господином своего страдания. Жертвой, палачом и тем, кто определяет меру мучений. Именно об этом я думал, спускаясь с Пепой к парку и прикидывая, каким образом осуществить подобный план. Когда я подходил к площади сан каитана мне пришла в голову мысль зайти на рынок и купить иголку у женщины из пункта ремонта одежды. Она не раз укорачивала мне рукава и брюки, и однажды я купил у нее рождественский лотерейный билет. Иначе говоря, женщина меня знает, и, как я и предполагал, не только не взяла денег за иголку, но еще и подарила вторую, подлиннее и с ушком пошире. на случай, если мне будет трудно вставить нитку. Ведь понятно же, что человеку с дальнозоркостью очень симпатичная женщина. Я сижу в парке на скамейке, в тени под деревом. Жара и синее небо. Появляется капля крови, Юрка и крошечная, из моей красивой мужской руки, как сказала бы Агеда. Но опыт не удается. Тыльная сторона ладони оказывается слишком плотной. Игла, наткнувшись на кость, начинает гнуться, и боль становится такой сильной, что я с трудом сдерживаю крик. Нет, это совсем не та боль, какую мне хотелось испытать, не та боль, которая освободила бы меня от страха и соединила с матерью землей или даже примирила с ней. И тут я вдруг вижу в небе пару-тройку стрижей. Неужели они летят мне на помощь? Однако я тотчас сознаю, что, наблюдая за ними, могу терпеть боль от медленно проникающей в плоть иголки, могу не замечать того, что меня окружает, и сосредоточиться на болезненных ощущениях, не прерывая при этом ход своих размышлений. Вскоре я показываю сидящему неподалеку старику, которого никогда раньше не встречал, две иголки, торчащие у меня между большим и указательным пальцами. Он смеется и говорит, «А ну тебя, устроил тут цирк! Это точно какой-то фокус!» Тридцатое. Нынешнее утро я в основном посвятил приведению в приличный вид машины, и теперь она блестит, как новенькая. Я поехал на хорошо знакомую мне мойку, дотошно вычистил салон пылесосом и наполнил бак бензином. Я хочу, чтобы Никита мог сразу начать ею пользоваться, а если решит продать, чтобы она выглядела наилучшим образом. С четырех до восьми я устроил в квартире авральную уборку, какой здесь не случалось веками, и постарался не оставить нигде ни пятнышка, ни соринки. На самом деле у меня дома было не особенно грязно. Ну да. Пыль скопилась под редкими теперь предметами мебели, но мое самолюбие словно наждачной бумагой терзала мысль, что после четверга сюда войдут, допустим, Никита в сопровождении своей убитой горем, обхохотаться можно, матушки или инспектор полиции в поисках улик. А может, к ним присоединится кто-то из соседей, увидев, что дверь открыта. Каждый проведет пальцем по какой-либо поверхности и все хором заявят, ну и свинья же он был. Я надеюсь, что вчерашние опыты с иглами были моим последним страданием в мире живых. Но хуже боли, хуже всего, вне всякого сомнения, страх. Страх перед страхом, который сегодня я пытался победить спасительным, хотя и не всегда надежным методом, чем-то плотно себя занять. Целый день я трудился, не покладая рук, и это помогало отгонять лишние сейчас тяжелые мысли. Эту технику делать дело, чтобы не думать, я, скорее всего, перенял у отца, который доводил себя до изнеможения по причинам, известным только ему одному, перелопачивая горы работы. В половине девятого вечера, как мы и договорились, я пришел к Агеде. Она встретила меня босиком, думаю, просто привыкла так ходить дома, но, возможно, хотела воспользоваться случаем и покрасоваться передо мной покрытыми лаком ногтями. Так или иначе... но лицо ее вспыхнуло от удовольствия, когда я их похвалил. У нее тотчас нашлись милые слова и ласки для Пеппы, которая поблагодарила ее своим обычным манером, всю облизала. А меня Геда на пороге расцеловала, и ее поцелуи показались мне излишне пылкими. За минувший день я заготовил чертову кучу всяких выдумок, предвидя вопросы, на которые мне и на самом деле пришлось отвечать. Очень скоро я вынужден был извлечь на свет Божий три первых отговорки и благодаря им отделался от приглашения на ужин. Они сводились к следующему. Из дома я планирую выехать еще до рассвета, поэтому сегодня должен лечь спать пораньше. И если этого оказалось бы мало, что мне еще надо успеть собрать чемоданы. Пеппа между тем обнюхивала плинтусы и углы. По-моему, она искала своего умершего товарища. Кагеди я привез ее на машине. Всю дорогу она тяжело дышала, а иногда еще и поскуливала от страха. Мне ее было жаль, но как иначе доставить на новое место довольно немалое собачье хозяйство? Лежанку, миски, ошейник, поводок, кучу банок с кормом, щетку, игрушки и прочее. Я не уверен, что Агеда хранит что-то, оставшееся после толстого пса. В любом случае не хотелось бы, чтобы этим пользовалась Пеппа. Что еще? А то, что мы до сих пор не получили никаких известий от Хромова. И я между делом сообщил о Геде, что не собираюсь брать с собой мобильник, поскольку решил отключиться от всего. Она, печально сдвинув брови, изобразила капризную гримасу и мягко пожаловалась, что мы бросаем ее в городе, даже не говоря, на какое время. Потом спросила, когда я все-таки думаю вернуться. Следующая ложь. Так как я еду неведомо куда, буквально куда глаза глядят, то вернусь, когда одиночество станет невыносимым. «И когда же это может случиться?» «Не знаю. Я человек терпеливый». Особенно тяжелым моментом было прощание с Пепой, при том, что я уже несколько дней готовился к этому и полагал, что у меня достаточно выдержки, чтобы справиться с любым всплеском эмоций. Как и хромой, в прошлую субботу на вокзале Чамартин я тоже хотел заручиться удачей, коснувшись собачьей головы перед самым уходом, но Пеппа нервничала и не отзывалась на мой зов, Так что, в конце концов, мне самому пришлось подойти к ней и погладить последний раз в нашей жизни. Казалось, я ни за что не смогу скрыть сильнейшее волнение, которое охватило меня. Но Агеда невольно пришла мне на помощь, внезапно заговорив. «А ты привезешь мне сувенир из какого-нибудь места, где побываешь?» «Что бы тебе хотелось?» «Не знаю. Сюрприз. Какую-нибудь мелочь». Я долго сидел, положив руки на руль и не решаясь завести двигатель. Я был на волоске, буквально на волоске от того, чтобы вернуться к Агеде, рассказать ей всю правду и забрать Пеппу. С тех пор прошло чуть больше двух часов, и я не могу избавиться от мук совести. Ведь я самым недостойным образом избавился от своей любимицы, подло навязав ее Агеде. Сомнения. На меня внезапно обрушиваются сомнения. Вечером мой дом наполняется густой тишиной, и я не отваживаюсь посмотреть на фотографию отца, А вдруг он перестал улыбаться. 31. Сегодня я весь день не выходил из дому, если не считать двух-трех минут, которые понадобились, чтобы вынести мусор. Наедине с собой я обычно кичился тем, что сумел достичь душевного спокойствия благодаря размышлениям и чтению книг. А вот теперь всю ночь ворочался в постели, как дошедший до ручки обыватель. Но сейчас мне кажется, если, конечно, моя способность к самообману не приблизилась к совершенству, что я спокоен. Спокоен? Слово явно не то. Я бы сказал, что меня окутывает прозрачная пленка апатии. И это довольно странное ощущение. Или, возможно, я нахожу его странным, потому что никогда раньше ничего подобного не испытывал. Скорее, просто-напросто чувствую себя усталым и опустошенным. Да какая разница? Ведь что бы я сейчас не чувствовал, это не повлияет на мое решение. Без 10.11. Ровно в 11 я выйду из дому. В последний раз я просматриваю список дел. Освободить холодильник. Сделано. Записка для Никиты с инструкциями. Сделано. Мусор. Да. Закрутить краны. Да. Удалить себя из социальных сетей. Да. Мобильник выключен. Вот эту толстую пачку бумаги с ежедневными записями оставлю для Никиты на видном месте рядом с письмом, банковскими карточками, ручными часами, ключами и документами на машину. Все остальное он найдет сам, когда станет рыться в ящиках. На кухонном столе стоит пластмассовый пузырек с раствором, который отправит меня навстречу с отцом. Вот и все, друзья мои. Было что-то хорошее и что-то плохое. Итог моей жизни подведен, и его можно прочесть вот на этих страницах. Результат таков, каков есть. Ничто и никто не сумеют его изменить. Я ухожу без горечи.